Глава 5. Господа, крикнул в ответ Джек. Вы ошибаетесь. Я просто прохожу через эти воды. Дайте мне немного времени, и я покину их и отправлюсь дальше. Сдавайтесь, последовал ответ. А и скажите своему капитану и команде, чтобы вышли на палубу и сдавались. Капитану? Экипажу? Господа, я капитан этого судна, и у меня нет экипажа. Ответил Джек. Экипаж корабля британского королевского флота снисходительно рассмеялся. "Послушайте, джентльмены", сказал Джек. "Это большое недоразумение". "Нет, недоразумение это вы!" крикнул в ответ камодор, не давая Джеку договорить. "Мы забираем ваш корабль, и как только мы это сделаем, вы, ваша команда и ваш капитан которых вы укрываете, ответите на ряд наших вопросов». Джек рассмеялся и поднял руки. «Вопросов? Какие вопросы вы могли бы задать мне?» «Лишь самое очевидное», — крикнул в ответ комодор. «Как получилось, что самый большой военный корабль из всех, что когда-либо плавали в Карибском море, до сих пор нам не встречался?» Откуда взялся этот военный корабль неизвестный королевскому флоту? И что ещё хуже, самой короне. Как мог мальчишка такой тощий и хилый, как ты, оказаться на таком корабле? К последнему вопросу комодор добавил лёгкую ноту снисходительности. Мальчишка? Тощий? Хилый? Что? Возмущённо крикнул Джек, у краткой посмотрев на свою впалую грудь. "Мои люди готовятся подняться на борт вашего корабля", продолжал камодор. "Но они не намерены брать пленных", Джек вздохнул и закатил глаза. "Я уже сказал вам, что на этом корабле нет никого, кроме мальчишки, каким бы тощим и хилым он ни был. У меня нет времени для пустой болтовни". крикнул комодор. Мы сейчас поднимемся на борт. В Джеки неожиданно вскипел гнев. Он горделиво расправил плечи. Предупреждаю вас, господа, даже не пытайтесь подняться на этот корабль. Ты заметил, что наши пушки направлены прямо на ваш правый борт, спросил комодор. Это трудно не заметить, невозмутимо ответил Джеки. Но что, если по велению какой-то буйной фантазии ты говоришь правду, и мои матросы численно превосходят ваших 100 к одному? Э, то тоже замечено. Итак, помоги нам подняться на борт и мирно сдавайся. Я предупреждаю вас в последний раз, произнёс Джек, стиснув зубы. Целься, скомандовал комодор, и его солдаты вскинули ружья. Джек понял, что будет. Он поднял бровь, затем ахнул и нырнул под укрытие фальшборта Великого Барнакла. Пли! На Великий Барнакл обрушился оружейный залп. Воздух наполнился пороховым дымом. Джек осторожно выглянул из-за края фальшборта. Увы, он смог разглядеть лишь клубы белого дыма и время от времени оранжевые вспышки выстрелов. Внезапно он понял: стреляли не только с военного британского корабля, но и с самого Великого барнакла. Его судно открыло ответный огонь. Меч снова засветился. Похоже, это по его команде Великий барнакл ответил на залпы британца. Королевское военное судно подошло поближе, чтобы его экипаж мог взять корабль Джека на абордаж. Джек поднял голову и увидел, как на палубу его великого барнакла прыгают британские военные моряки. В панике Джек схватил меч и указал им на нападавших. Последовала вспышка слепящего света, и ещё в воздухе моряки начали превращаться во всевозможных морских гадов. Теперь вместо людей за канаты цеплялись маленькие осьминоги и морские звёзды. Повесив примерно минуту, они попадали в море. "О, господи!" с тревогой прошептал Джек. Окутанные дымом флотские офицеры на корабле не могли разглядеть, что произошло с их моряками, и продолжили бой. Пустив в ход всё оружие, какое только у них было, они полили по великому барнаклу из пушек и ружей. Услышав крики и стоны, Джек понял, дело приняло скверный оборот. Неожиданно раздался оглушительный треск, как будто под ударами тысячи топоров рухнул целый лес деревьев. А в следующий миг над палубой взвились клубы Дима. Это расположенные под палубой пушки дали залп. Палуба под ногами Джека заходила ходуном, он едва не свалился в воду. Над океаном стоял грохот взрывов, ему вторил жуткий хор криков и стонов. А затем воцарилась тишина. Джек осторожно подполз к носу корабля и выглянул за борт. Густой дым понемногу рассеивался, было трудно дышать. Джек, не переставая кашлял, в воздухе вокруг него висело облако порохового дыма. Впрочем, морской бриз скоро развеял его, открыв взору ужасное зрелище. От корабля британского флота остались лишь щепки, да ещё в воде плавали клочья разорванных парусов. "Нет!" воскликнул Джек. Нет, нет, нет, этого не может быть. Джек отчаянно махнул мечом, нацеливая остриё на тонущий корабль, чтобы вытащить его из морских глубин, но ничего не произошло. Не веря собственным глазам, Джек смотрел на покачивающиеся на волнах обломки. Увы, всё было бесполезно. Корабль отправился в царство Дэвид Джонса прямиком к на дно морское. Потрясённый этим зрелищем, Джек на мику уткнулся лицом в ладони, затем вскочил и в панике принялся бегать по всему великому барнаку, чтобы выяснить понесённый им урон. Во время боя корабль сотрясался от пушечных выстрелов, но когда Джек внимательно осмотрел его, то не обнаружил повреждений. Ни течи, ни вмятин, или даже царапин на нём не было. Меч защитил великий барнакл, а вместе с ним и его капитана. Даже для Джека, которого было трудно чем-то удивить или расстроить, это было слишком. И что ещё важнее, меч изменил буквально всё. "Прослушай", процедил он сквозь зубы, обращаясь к мечу. "С меня довольно". Я намерен продолжить моё плавание и забрать каменный глаз мёртвого пирата. Учитывая, сколько людей и нелюдей хотят заполучить его, а он должно быть этого стоит. Да ещё все таинственные части твоей головоломки нужны, заклинание. Откуда мне знать, вдруг этот глаз нужен для того, чтобы ещё больше укрепить твою мощь? Тогда я научусь пользоваться этой силой. На самом деле научусь. И как только я это сделаю, с ее помощью я освобожу моих товарищей и увезу их с заснеженного острова. И еще я воспользуюсь твоей силой, чтобы исцелить моего умирающего друга. И тогда мы отправим твоего вонючего, дряхлого, полуживого хозяина обратно в могилу, из которой он выполз. Ты понял меня? Джек гордо вскинул подбородок и сунул меч обратно в ножны. В следующем мгновении великий барнакл резко качнулся. Джек упал и перелетел с одного края палубы на другой. Неужели здесь не будет ни минуты покоя, раздражённо спросил он. Волны буквально расшевелили, а вокруг корабля возник холодный пробирающий до костей туман. Поняв, что происходит, Джек улыбнулся. Туман сделался ещё гуще. Над морем прогреметал гулкий взрыв, за которым последовал какой-то странный ревущий звук. Высокие волны захлёстывали палубу, затем море успокоилось. Туман начал подниматься и редеть, и в лучах умирающего солнца на горизонте появился силуэт острова Сирен.